Глава 12 Дела на свалке. «Как ты себя чувствуешь?» – послышался усталый старческий голос. Я повернул голову и увидел Дока, сидевшего у стены со стаканом виски. «Хорошо. Черт, как же я себя замечательно чувствую. Почему я так прекрасно себя чувствую? Я чувствую, что люблю эту жизнь, этот мир. Док, как же я люблю тебя и эту нашу свалку!» и всех ее жителей». а это...» перебил меня док, негромко рассмеявшись. «Это еще анестезия не отпустил тебя». «Ты полный идиот!» В момент, став серьезным, произнес он. Мысли в его голове явно перепрыгивали с темы на тему. «Ты чуть не умер!» «Ты что, решил оседлать квадролет?» «Не придумал ничего получше!» «Да я знаю...» Мне так часто в последнее время удавалось выбраться из битв без единой царапины, что мне пришло в голову, будто я неуязвим. Я как главный герой кино, которому все по плечу. Неуязвим. Неуязвим, значит. докс с грохотом поставил свой стакан на стол так, что аж виски выплеснулся через край, залив какие-то бумаги с чертежами. Я спас твою ногу, но это единственное, что мне удалось спасти. Ну еще член твой любимый, конечно. И то там кончик отлетел немного. «Я тебе заменил совершенно все органы. Понимаешь? Твои кишки разорвало прямо внутри. Если бы тебя привезли через пять минут, то ты бы умер от заражения крови. Да и нога твоя переломана вся была. А точнее, 18 переломов. 11 переломов на пальцах и еще семь переломов на бедренной кости. Она держалась не как нога, а болталась как тряпка какая-то». «Ты понимаешь, что всё это очень серьёзно!» «Всё настолько плохо?» Очень тихо проговорил я, но губы расплылись в улыбке. Они мне не давали говорить серьёзно, и я начал смеяться, всё время повторяя. «Плохо, плохо, плохо!» «Какое классное слово!» После моей недолгой наркотической истерики док немного остыл и продолжил уже спокойно. «Хорошо, что гипс у тебя новый! Ну, как гипс, одно название!» Полимер почти полностью обволакивает ногу. И обувь носить можешь. И со стороны, как будто все нормально. Но ходить все равно только с костылями. Ты понял? Кости в слишком плохом состоянии. Да понял. Но ты же ботаник. Как ты меня починить смог-то всего? К концу вопроса я опять улыбался. Хорошо, что старик не мог этого разглядеть под металлическим лицом. Да здесь была бригада врачей из Вуду. Ждали непредвиденных обстоятельств. Но если брать во внимание заряды, которые на вас установили, никто и не надеялся, что вы вернетесь живыми оттуда. Я поднял руку и увидел остатки краски на ладони. Рисунки, продолжающие чужие татуировки, подумалось мне. Ну и что скажешь об этих имплантах? Стоило того. Поинтересовался я мнением человека, который явно больше меня в этом разбирается. но смотря во что ты оцениваешь смерть двух людей, которые с тобой были. Хотя после боёв в городе это, наверное, совсем небольшие потери для тебя. Но я хотел бы сказать по секрету. Глаза Дока загорелись, и он быстро перепрыгнул с темы на тему. Знаешь, они прекрасны, твои новые импланты. Это другой уровень. В руках спрятаны ножи, отсеки для газа, крюк, чтобы лазить по стенам. И многое другое. Вообще, к таким игрушкам обычно инструкция прилагаться должна. Ничего. «Сам разберусь. Вон, со шлемом же. Нормально у меня все». Попытался я убедить Дока. «Да, нормально. Думай, что нормально. Но я почти уверен, что ты его и на 10% не используешь». Теперь мне предстояло самое интересное. С нужными препаратами минимум пара месяцев уйдет на то, чтобы кости полностью срослись. Да еще и все это время придется жить без алкоголя, ведь он несовместим с таблетками. Док мне выдал костыли. Но почему-то с нашими деньгами это оказалась сколоченная из кривых палок конструкция, обмотанная грязными тряпками. «Что это?» — возмущенно спросил я его. «А ты что? Не видишь? Твои костыли!» «А почему они выглядят так, как будто сепаратисты сбили их, когда убегали от войск врага, и у них не было времени даже палку попрямее выбрать?» «Чего тебе не нравится? Отличные костыли!» Недовольно буркнул док. «Чего не нравится? Костыли мне не нравятся!» Немного переигрывая, ответил я. «Во-первых, я их сам смастерил. Не жалуйся, отлично вышло. Во-вторых, некому поехать и купить тебе новые. Все заняты, у нас сезон сбора урожая. А в-третьих, они деревянные, а ты знаешь, сколько дерево сейчас на рынке стоит?» «Да эти костыли дороже, чем лучшие из тех, что может сейчас предложить современная медицина!» «Это не дерево, а корявые палки», — сказал я и, развернувшись, пошел прочь, зная, что лучше действительно сейчас ничего не получу, и только нервы себе портить, — говорить с этим сумасшедшим стариком. «Отличные палки!» — буркнул мне док в спину. «А может, ему действительно понравились костыли, которые он сделал, и теперь он обиделся?» Глянул я на них еще раз. Да нет, как будто пятилетние дети собирали, хотя вроде и крепкие. Выйдя на улицу, я увидел перед собой свою мусорную гору, ту самую, которая была значительно больше других и где на верхушке находился мой трон. Как же на нее подняться? С одной стороны посмотрел на подъем, потом обошел и с другой стороны посмотрел. Подумал и решил, на земле тут внизу, наверное... «Тоже что-нибудь интересное есть». Оглядевшись вокруг, заметил туннели. «Пойду, пожалуй, туда». Потом остановился, почесав затылок, как всегда, издал неприятный скрежет. «Мне стало ясно, что я могу идти куда угодно здесь и найду что-нибудь интересное. Кроме самого центра, как-то мне никуда и не приходилось ходить до этого момента. Ну еще, в гости к Жерару, и все». Приподняв камуфляж, прятавший ход в тоннеле, Я отправился по нерезкому спуску вниз, а затем передо мной оказалась дверь, сделанная из металлолома со свалки, и как только она открылась, наружу просочился нежный синий свет, и я вошел в наш подземный мир. Три ряда кустов в горшках, уходившие так далеко, что даже с многочисленным освещением не было видно конца туннеля. По потолку вдоль наших кормильцев тянулись трубы с водой, и на них были установлены точки с автополивом. А между рядами находилась узкая колея рельс с электрической дрезиной и прицепленной к ней вагонеткой. Земляной тоннель со старыми ржавеющими конструкциями и местами с современными технологиями выглядел как-то странно, но при этом все работало как часы, и товар стабильно поставлялся в город. Еще хотелось отметить, туннель был не прямой и немного изгибался под землей. Так получилось из-за скопления каменных пород, которые находились местами под свалкой. И не только длина шахты, но и легкая кривизна создавали эффект, из-за которого в моем поле видимости не было ни одного человека, и я только слышал их голоса откуда-то издалека. Вмешиваться в рабочий процесс людей у меня не было никакого желания, и немного постояв в шахте, я решил подняться обратно на поверхность, и как только вышел из-под камуфляжа, тут же услышал многочисленные детские голоса где-то сбоку, которые быстро приближались. «Джек! Здрасте, Джек! Дядя Джек! Хотите крысу? Мы поймали почти дюжину!» Ко мне приближались мусорные дети, которые бежали куда-то мимо и были явно довольны своей поимкой. «Почему бы и нет?» — сказал я про их добычу, ведь вроде не такое уж и плохое мясо было на вкус у этих отъевшихся крыс. «Пойдемте на кухню». «Нам нельзя туда, только во время приема пищи!» — ответил мне мальчишка лет девяти, остановившийся рядом со мной вместе со всей своей компанией. С этими детьми всегда складывалось странное ощущение. Возможно, это было из-за того, что они говорили и отвечали всегда по очереди. Я никак не мог запомнить их. «Ну, а мне-то можно, я думаю. Так что, пойдемте». И как только мы отправились в сторону помещений с печами, со спины раздался голос Дока. «Джек!» «Да», — обернулся я, и все дети тоже остановились, слушая. «Эти детишки, кстати, герои! Не забывай, они забили одного из якудс при нападении, так что попочтительней ты там с ними!» Улыбаясь, закончил он фразу. «Обязательно!» — весело отсалютовал я ему, вспоминая то происшествие и детей над трупом Якудзы. «Не знаю насчет героев, но это...» точно были необычные дети, а люди, способные защитить свой дом. На кухне никого не было, и мы, разделив все обязанности, кто что делает, приступили к готовке. Я, конечно же, был шеф-поваром и раздавал указания, сидя на высоком стуле в углу, вытянув свою переломанную ногу, чтобы она отдыхала. «Эй, ты! Доставай сковороду!» «А вы! Чистите картошку! Да не отлынивайте! Нам нужно больше овощей!» «Ты, как самый маленький, пойдешь в кладовку и принесешь самую большую коробку, которую найдешь. Тебе надо сильнее становиться». В кухню зашла дородная женщина и, увидев, как мы намусорили и наследили, запричитала. «О, боже, что же вы делаете? Какой беспорядок!» Я вспомнил ее. Это была та самая дама, которая отпустила кити домой в первый день здесь после городской войны. «Мадам!» — тут же не растерялся я. «Здесь вы можете наблюдать творческий процесс готовки мастерами своего дела». «А ну никому не отлынивать! Вперед!» Повернувшись и повысив голос, гаркнул я на своих юных работников. «Ой, господин Джек, это вы! Простите, не увидела вас сразу». Опять ко мне обращались с завышенным уважением. Не знаю, нравилось ли мне это, но однозначно смущало. Я, конечно, хотел каждый раз возражать при таком отношении ко мне. Но если там на территории Вуду эти обращения были формальными и люди так тебя называли, потому что боялись твоего влияния или просто были обязаны так делать, если хотят усидеть на своем месте, то здесь не было ничего, кроме чистого уважения. Ведь сколько мы с доком сделали для этих людей? Немного обдумав это, я встрепенулся из преувеличенной театральностью ответил этой женщине. «Ну что вы, что вы!» «Проходите, скоро детишки сделают нам прекрасный обед». «Так все позавтракали только пару часов назад», — попыталась было возразить она мне. Где-то в стороне зашумело мясо, упавшее в раскаленное масло на сковороду. «Ну, будет второй завтрак. Прошу, присаживайтесь». Немного погодя, в сковородку полетели и овощи, а затем и картошка. «А вы уверены, что это хорошая идея, что они хозяйничают на кухне?» «Дети не поранятся?» «Да чего вы чего? Это ж не дети, а наши герои!» «Ну да, ну да», — с сомнением проговорила женщина. Она явно понимала, о чем идет речь, но не понимала, как на это реагировать и как маленькие дети могут убить взрослого вооруженного мужчину. На небольшой кухонный стол, сделанный из прочного пластика, приземлились тарелки с едой. Затем дети облепили его со всех сторон и начали с жадностью поглощать плоды своего труда. «Очень вкусно», — сказала наша гостья, ну или хозяйка кухни. «Это с какой стороны посмотреть? Ведь сейчас мы правили здесь». «А что же это за мясо такое? Не пойму. Говядина?» «Вам не нравится?» — уточнил я. «Нет-нет, наоборот». «Это крыса». Женщина подавилась и, пересиливая, кашель проговорила. «Как крыса?» «Вы шутите, Джек, да?» «Увы, но нет. Раньше мы постоянно их ели с этими детьми. Ну а потом пришла цивилизация. Скажем так, это дань традициям и обычаям свалки», проговорил я таким голосом, чтобы это могло показаться правдой. «Я... я... я, наверное, пойду», проговорила еле слышно побледневшая женщина. Затем встала и отправилась к выходу, явно находясь в полнейшей прострации но перед самой дверью добавила. «Я вернусь позже. Было бы неплохо, если бы вы убрали все здесь за собой. Потом, когда дойдите. И помойте хорошо посуду, пожалуйста. От, от мяса». «Как, крыса, вы шутите?» Начали передразнивать ее дети, как только за ней закрылась дверь. До самого конца нашего второго завтрака мы смеялись и веселились. В помещении уже начали собираться женщины и готовить обед на всю общину. Они поглядывали на нас, но ничего не говорили против нашего застолья. Поев и оставив наказ детям помыть посуду, на своих костылях я поплелся отдыхать домой и, проходя мимо гор мусора, не увидел ни одной живой души. Разгар рабочего дня. Все были чем-то заняты на своих рабочих местах. Когда я зашел к себе, здесь было чисто и опрятно. Явно кто-то постоянно убирался в этой комнате, но я прямо физически ощущал, как здесь пусто» и, включив телевизор, лег на двуспальную кровать посреди огромного помещения. Ящик показывал новости. Это опять был один из многочисленных бесплатных пропагандистских каналов. Они рассказывали про эффективность полиции дронов, показывали криминальные сводки и записи задержания преступников на нашем нижнем этаже. Под это неинтересное жужжание телевизора я медленно провалился в неспокойный сон. «Я вошел в нашу комнату». У кровати стояла Кити и пальцем указывала куда-то в темный угол. Я не мог понять, зачем она это делает, на что показывает, ведь там ничего нет. И сделал несколько шагов вперед, чтобы приглядеться. Там был Текео. якут застоял с голым торсом, а его татуировки все время двигались по телу. Я не мог разобрать, что же на них изображено. Затем мы оказались на круглой платформе, вокруг которой был обрыв а я так сильно боялся подойти к краю. Я знал, что как только приближусь к нему, тут же подует ветер, и я улечу вниз, не закончив дело, которое было таким важным для меня. А что мне надо сделать? Ах да. Я обернулся и увидел, что Тэкео стоит в центре и смотрит мне прямо в глаза, не отворачиваясь. У него была какая-то четкая цель. Тут он упал на колени, подобрал короткую катану в Акидзаси, и прошептал одними губами мне ее название. Резким движением он вспорол себе живот, и оттуда вывалились кишки, а я посмотрел вниз, на себя. Я тоже стоял на коленях, и мои кишки тоже лежали на полу передо мной. Но как? Подняв голову, я обнаружил, что здесь никогда не было моего врага. Это было просто зеркало, и оно с громким треском разбилось на тысячи осколков оставляя меня одного, умирающего, на этой платформе, зависшей в небе. Я проснулся в холодном поту и, пытаясь успокоиться, смотрел в потолок, понимая, что если сейчас опять усну, вернусь обратно в тот ужасный сон. Мне было так неохота вставать и искать сухие подушки или еще что-то, поэтому я вытер пот со лба краем простыни, перевернул подушку вверх ногами, лег на другой бок и опять начал засыпать, чувствуя неприятную прохладу от мокрой спины. «Давай, просыпайся! Ау!» Я с трудом приоткрыл глаза и увидел Дока, который стоял надо мной. «Давай, вставай! У меня дела сегодня! Мы пойдем с мужиками на свалку искать запчасти для трактора! Так что надо сделать перевязки тебе на раны сейчас!» «Ау, можно мне с вами?» – спросил я, уже почти проснувшись. «Увы, но нет. Ты еле ходишь. Будешь нас задерживать». «Не очень-то и хотелось», — поднимаясь с кровати, язвительно проговорил я. Док поменял мне бинты на свежие, сделал какой-то укол, дал нужные таблетки и удалился. Телевизор в комнате был включен. То ли я это сделал, то ли док. Задумавшись, мне так и не удалось вспомнить, работал ли он, когда мое сознание выдернуло меня из сна посреди ночи. Одевшись в плащ, какие-то спортивные штаны и один резиновый шлёпок, я взял свои костыли и собрался было выйти на улицу, но заметил у двери зонт и прихватил его тоже, чтобы прикрыть голову от огненного диска. В распахнутую мною дверь ударили яркие лучи солнца, которые мгновенно подняли температуру всего тела. На нашей центральной площади прямо передо мной стояли мусорные дети и что-то очень активно обсуждали. «Эй, эй, бригада, а где остальные дети? Почему вы, как всегда, одни?» «Они по домам сидят», — сказала девочка лет двенадцати. «Да-да, по вечерам только выходят», — поддержал ее мальчишка лет девяти с еще совсем детским голосом. «Но мы с ними не играем, вы же знаете», — опять слово взяла первая девочка. «Они трусливы и боятся всего, даже нас. Ну а еще им нельзя отходить далеко от дома». Закончил за всех мальчик 11 лет с самым серьезным видом. «А вам можно?» — поинтересовался я. «Нам тоже нельзя, но наш дом — вся эта мусорка, а не одна ее гора», — сказала, улыбаясь опять та же девочка, которая, казалось, говорила чаще других. «А куда вы сейчас идете?» «Мы? На разведку, смотреть, что происходит на наших территориях». «Ну, по всей видимости, я с вами отправляюсь» констатировал я факт голосом, подразумевавшим, что это не обсуждается. «Да, сэр!» — весело отсалютовали мне дети. И мы отправились в глубь свалки. Оказалось, металлическая нога с костылями может развивать неплохую скорость, если приноровиться. Мы шли несколько часов, делая остановки и осматривая мусор в поисках чего-нибудь интересного. И когда я возмутился, что мы тратим на это слишком много времени, мне поведали, что мои печени легкие — Нашли когда-то именно так. Благодаря этому я и выжил в тот первый раз, когда сиганул с грузовика. На очередной остановке через три часа быстрой ходьбы, а порой даже бега, мы разошлись в разные стороны, осматривать ближайший мусор. Я присел на капот разбитой машины, которая стояла особняком между гор металлолома, распахнул зонт над головой и, открыв нижнюю часть лица, закурил, размышляя о всякой ерунде. У меня уже было какое-то подобие плана моей будущей миссии но я не мог его продумать более детально из-за нехватки информации. Мысли об этом все время меня злили. «Джек! Дядя Джек! Подойдите сюда!» Проговорил один из детей громким шепотом, вырывая меня из моих размышлений и маша рукой, чтобы я подошел. Бросив недокуренную сигарету в пыль и приблизившись к ребенку, я увидел, на что он показывает. Вдалеке виднелись машины, которые должны были убирать мусор, но часть из них ездила из стороны в сторону, а другие просто стояли. Мы наблюдали какое-то время, и, поняв, что это не обед у них и вроде бы сегодня нет никаких праздников, пришли к неоднозначному выводу. «Они просто берут деньги на утилизацию мусора у корпораций, а сами имитируют, как будто что-то делают», — проговорил я, разговаривая больше с собой, чем с детьми. «А это хорошо или плохо?» — спросила одна из девочек тоненьким голосом. «Я не знаю, но, наверное, хорошо. Значит, до нас они никогда не доберутся. А почему вы раньше никогда об этом не рассказывали?» «Ну, мы никогда так далеко сами не заходили. Просто вы с нами пошли, и мы решили, что можно увеличить наши территории». У меня вроде бы был бинокль в голове. Я усмехнулся своей мысли и сосредоточился на глазах. Мое зрение начало приближать то, что находилось вдалеке. Я каждый раз, сидя на своей горе, наблюдал, как эти тракторы тут ничего не делают, но оттуда выглядело, как будто все в порядке, и работа здесь идет своим чередом. В своем собственном, очень медленном темпе. Ага, а что это там за ними? Ангары-люди, которые его охраняют. Навряд ли там они металлолом спрятали. Так, команда, новый приказ. Отправиться в город, взять палатки и еды. Я по караулю здесь. «Но мы тоже хотим здесь», — сказал серьезным голосом мальчик восьми лет. «Я вам потом все расскажу, если что-то произойдет. Но это навряд ли. И захватите камеру. Скажите доку или Жерару. Вам все дадут. Все. Быстро выполнять приказ». Я думал о том, что в моей голове тоже, наверное, есть камера. Но как считывать информацию из нее или как в конце концов включать эти функции, у меня не было ни одной идеи. ну ладно Как включить, еще придумаю. А вот как считать? Нет, слишком сложно. Надо будет с доком поговорить на эту тему. Есть выполнять приказ. Все-таки промямлили детям. Взяли какой-то металлолом, который им приглянулся раньше, и отправились в сторону поселения. Я наблюдал за тем, что происходит на территории врага. врагали Но они не выполняют свои обязанности, так что как минимум нехорошие люди. Там было тихо, никто никуда не ходил и ничего не происходило. Через несколько часов пришли дети с Франсуа и еще парой парней из его компании. «О, подмога!» — сказал я, морально улыбаясь свежеприбывшим. «Бинокли взяли?» «У нас разведывательная миссия тут». «Да, взяли. Док еще не вернулся с поиска запчастей, когда пришли дети, и мы решили сами прийти тебе на помощь». Сказал один из парней, которого я знал в лицо, но ими никогда бы не вспомнил. Затем они бросили рюкзаки и свои ружья на землю и начали устанавливать лагерь. Поставили самособирающиеся палатки, достали небольшой бокс, походную микроволновку, понял я, стаканы и коробочку с чаем. Я взял пластиковый контейнер с едой из их рук, один из тех, что они только что подогрели. Перекусил горячей жареной картошкой с сосисками и, поняв, как сильно устал, Отправился вздремнуть в палатку, оставив новоприбывших следить за происходящим. Джек. Я услышал чей-то голос сквозь сон, и этот человек начал меня трясти. Джек. Просыпайтесь. Да, что произошло? Я не сплю, не сплю уже. Мозг включался нехотя, и слова давались мне с трудом. Наверное, это потому, что прошлая ночь была неспокойна. И тут же у меня возник вопрос. Сколько я спал? «Уже почти ночь, часов девять». «Да, тогда точно нужно просыпаться». «А что будили-то?» «Мы пробрались к их базе. Там в ангаре рабы или просто пленные какие-то. Их выводят в туалет по нескольку человек, связанными и под прицелом. При этом их бьют и харкают в них все время». Я резко сел. «Да, скорее всего, это рабы. И это нехорошо». «А, Франсуа, это ты». Только сейчас до меня окончательно дошло, где я и что происходит. Сон отступил полностью. «Я возвращаюсь на базу, беру с собой детей, а вы наблюдайте. Мне надо переговорить с доком с глазу на глаз и решить, что будем предпринимать». «А что решать? Надо спасать людей!» С явным энтузиазмом в голосе проговорил мой собеседник. «Надо, но при этом было бы неплохо и самим не лишиться голов». Дорога назад была не особо сложной для меня. Моё зрение позволяло мне при лунном свете всё отлично видеть. Дети бежали за мной, и время от времени я им сообщал о том, что на дороге яма, ну или что-то, обо что можно споткнуться. Когда мы дошли до нашего поселения, здесь было очень тихо. Все уже давно спали после тяжёлого рабочего дня. Я отправил детей к себе отдыхать, а сам пошёл прямиком к доку. Когда я вошел к нему, он сидел за столом и что-то мастерил из металлолома. Кажется, там были и запчасти, которые сегодня днем мусорные дети вынесли со свалки. «И полезные вещи они приносят», — поинтересовался я. Док удивленно поднял голову и, увидев меня, улыбнулся. «Знаешь, я иногда удивляюсь им, ведь у них нет никакого образования, но каким-то шестым чувством они знают, что может пригодиться». Может, это в их природе металлолом всякий? А тебя же не было, когда они это в город принесли. Как ты нашел эти железяки? Ты же помнишь, что я сказал при нашей первой встрече? У меня с ними симбиоз. Здесь у моей кучи металлолома. Есть специальное место, и они туда все это складывают. Со стороны выглядит, как будто бы это просто хлам. Маскируем, так сказать, чтобы никто не подобрал их находки. Хотя на самом деле... Это наверняка лишнее, ведь чаще всего там и так один хлам. «Ладно, вернемся к делу», — сказал я, обрабатывая ненужную мне информацию, которую я только что услышал. Ну, в общем-то, сам напросился на нее. «Да», — сразу включился в тему док. «По телефону ребята сообщили уже о работорговле». «Ну, и что будем с этим делать?» «У меня такое чувство». Старик снял очки с глаз и протер их уголком своего когда-то белого халата. «Что у тебя уже есть какой-то план?» Ну, не прям чтобы конкретный план, но крутились разные мысли. «Что нам делать с этими всеми рабами? За уборку мусора отвечает корпоративная компания, и если мы рабов оставим в городе, то они на нас выйдут очень скоро, а нам этого не надо. Корпорации — наш враг, безусловно». «Но нам пока лучше не быть их врагами». «Ух, как ты заговорил! Ведь совсем недавно хотел кинуться в рукопашную на вооруженный их отряд!» «Недавно?» — удивленно поинтересовался я у старика. «Столько всего произошло за это время. На две жизни хватит». «Это да! Обычному человеку, может, и на три хватит!» — сказал, улыбнувшись док. «Все решено». «Да что решено? Ты сказал нет плана!» «Ну, а теперь есть. Зачем нам самим решать такие сложные проблемы? Ведь у нас есть союзники, которые не только в состоянии помочь нам, но и будут рады это сделать, ведь они сами имеют зуб на корпорации». Выйдя из дома Дока, я тут же позвонил Бокору и обрисовал сложившуюся ситуацию. Его ответ не заставил нас долго ждать, Ведь уже на утро следующего дня на нашу свалку приехало три белых грузовых фургона с логотипами корпоративной почтовой компании города. Не знаю, угнали их или просто перекрасили свои машины в эти цвета, но такую технику редко останавливали или вообще проверяли. В двух фургонах оказались специалисты, которые выбрались из машин все потные и недовольные поездкой, но через несколько минут... Когда они задышали полной грудью, стоя на земле, и полностью осознали, что находятся за границей ночного города, их настроение быстро исправилось в лучшую сторону. Ну а в третьем же фургоне находилось столько различное оборудование. Жители нашей коммуны были максимально гостеприимны к новым людям и, потеснившись, освободили несколько больших квартирок, одна из которых была тут же определена под рабочий штаб. В ней установили сервера и мониторы, радиостанции, телефоны и еще множество всякого хлама, о назначении которого я даже и не догадывался, а люди стали там работать круглосуточно. Другая же часть Вуду, не осевшая на выделенной им площади, практически сразу отправилась на место наблюдения за базой врага, постоянно переправляя различные данные, которые тут, в штабе, уже обрабатывались. По большей части это были записи переговоров и многочисленные фотографии участников работорговой отрасли. Наблюдатели отмечали, что из города Кангару с рабами постоянно приезжали разные дорогостоящие машины. Но мы, к сожалению, так и не смогли определить все личности людей, посещавших это место. Вполне возможно, что это были корпораты с четвертого этажа, так как у них идет отдельный интернет, и к его серверам практически невозможно подключиться, чтобы заполучить базу жителей. Мы не знали точно, зачем эти люди сюда приезжают, но, скорее всего, они оценивали свои будущие активы. Две долгие недели в Вуду при содействии жителей нашего поселения копали под эту организацию, но ничего конкретного так и не смогли выяснить. Кроме прямой причастности к этому всему – корпораций. Возможно, одна из них и являлась организатором перевалочной станции перед городом по содержанию свежепойманных рабов. К выводу о такой связи мы смогли прийти наверняка лишь в последние дни слежки, когда, ко всеобщему удивлению, на свалку прилетел серебристый квадролёт с какой-то торговой маркой на двери, прямиком с четвёртого этажа из делегации людей в дорогих костюмах на борту. В один из последующих дней, проведя совет с людьми Вуду и обговорив план с местными, мы пришли к одному единому решению. День X был выбран. Операция по освобождению подтверждена. Теперь мы ждем солдаты штаба ночного города и начинаем. К сожалению, марко со своим отрядом нам в помощь мне выбить не удалось, так как они были на другом задании, но нас убедили, что их заменят не менее квалифицированные люди. И вот пробил час. Ночь сегодня была светлой, и полную луну лишь изредка прикрывали полупрозрачные облака. Два солдата помогли мне забраться на гору мусора. Мои глаза сразу подобрали требуемую светочувствительность. Заглянув в прицел винтовки, выданной мне для этой миссии, я открыл нижнюю часть лица и зашуршал пачкой чипсов со вкусом соленых огурцов. Хрустя жареной картошкой, подождал, пока все займут свои места, и мы сможем объявить начало представления. «Вперед!» — прозвучал мой голос в ушах солдат. Десяток глушилок по периметру, тут же закрыл железный занавес, который не давал возможности выходить или исходить каким бы то ни было сигналом, но не мешал им внутри своего купола. Я все еще наблюдал через прицел винтовки, чтобы на любые неспрогнозированные действия можно было сразу что-то ответить врагу или просто подсказать солдатам какие-то моменты. Множество людей в черной униформе окружало вражескую базу. Первые, кто попался спецназу Вуду, были убиты ножами, быстро и чисто. Слева от ангары еще двое, у мусорных контейнеров. Занялся я координацией движений солдат. «Принято», — последовал ответ. «Отряд 3. Вражеский отряд перед вами за упавшей бетонной колонной». «Выполняем». После недолгой перестрелки на улице с моими целеуказаниями и подсказками наши боевики забежали в строение, где содержались пленные. И в тот момент я подумал, что мои функции закончились на этом, и остается только ждать. Но тут земля буквально разверзлась, и оттуда побежали вражеские солдаты, несколько десятков хорошо вооруженных человек. Это был какой-то подземный тоннель или бомбоубежище. Они начали брать ангар в оцепление, собираясь в группу у каждого входа. Ну что ж, я вам не дам, ребята, устроить сюрприз. Первый снайперский выстрел убил того, кто стоял сзади и явно всеми командовал, говоря что-то в рацию и размахивая руками. Второй и третий выстрелы улетели в тех, кто вел отряды. Бах! Полторы секунды перерыва на передергивание затвора. Бах! Бах! Громко звучало мое оружие. Один за другим солдаты врага падали с огромными дырами в груди от взрывных патронов. Они растерялись и не знали, откуда ждать нападения. И когда им кое-как удалось организоваться, то их первым действием было спрятаться от меня. «Снайпер! Там снайпер!» Мой шлем распознавал движение губ людей даже с такого расстояния и выдавал в углу зрения сноски. В мою сторону полетели многочисленные выстрелы, но это была стрельба в направлении, а не в цель, и уже через пару минут наступила полная тишина. Где-то под металлическим лицом в ушных каналах негромко шумел звон. Я приподнял голову, чтобы оценить ситуацию, и никого не увидел. Все враги засели где-то в укрытиях. Всего шестерых успел убить, но тут я заметил шевеление на крыше ангара и быстро вскинул свое оружие. Но там, крадучись, выбирались солдаты Вуду, и когда они наконец-то добрались до самого края, одновременно открыли стрельбу вниз, поливая врага многочисленными пулями. Работорговцы так сильно растерялись от выстрелов моей винтовки, что совсем потеряли бдительность, и если за выходами из здания они еще следили, то посмотреть вверх никому из них даже в голову не пришло. Черт! Тут я заметил, как от ангара газует пикап, быстро набирая скорость. Так значит, все это время они не просто там прятались, а имели какой-то осознанный план. Я прицелился в водителя. Это было огромное расстояние. Перед глазами появилась куча графиков. Было слишком темно, и шлем с трудом справлялся, рассчитывая траекторию полета пули. А еще мешало то, что было мало факторов, по которым можно определить скорость ветра. Но вот в степи, в лунном свете, я увидел одинокое перекати поле, которое неспешно катилось по сухой земле недалеко от того места, где только что проехала машина нашего недруга. И шлем сразу отметил мне то место, куда надо целиться, почти на целый корпус пикапа впереди. Выстрел. Мимо. Второй выстрел. Машина к кубарям улетела с дороги. Внимательно рассматривая территорию несколько минут, я сделал выводы, что врага здесь больше нет. Затем каждый из отрядов мне также доложил, что везде все чисто. Засунув оставшиеся чипсы в карман, я натянул черную маску поверх металлического лица и быстро, как смог, спустился вниз по горе из железного мусора, стараясь не скатиться к кубарям. Снайперскую винтовку закинул за спину. Взял костыли подмышки и побежал в сторону учиненной нами бойни. И тут, сотни метров от наших людей в кустах, увидел дуло автомата, которое неуверенно поднималось в мою сторону. Лицо вставшего человека было напуганным. Это был совсем молодой парень, но он готов был убить меня. И я, не раздумывая, кинул костыль, что было сил, вперед, и услышал характерный треск ломающегося носа. Соперник растерялся на одну единственную секунду но потом он только разозлился такому стечению обстоятельств. Адреналин ударил в голову, и человек превратился в загнанного зверя из испуганного мальчика. Его палец уже был готов нажать на спусковой крючок и выстрелить, как моя снайперская винтовка копьем вошла ему в глазницу, автоматная очередь улетела в ночное небо. «Я мог бы выстрелить из револьвера», подумалось мне при взгляде на бездыханное тело. Да и по скорости, наверное, вышло бы быстрее выхватить пистолет, чем винтовку со спины перехватить как надо. Иногда в критических обстоятельствах принимаешь решения не самые эффективные, но и их хватает, чтобы решить проблему. Я поднял костыль и вытащил свое ружье из глазницы моего соперника по дуэли. Сдуло обильно потекла кровь, медленно переходя во все замедляющиеся капли. А я, особо не придавая этому значения, заковылял дальше». Первым мне навстречу вышел Франсуа. Я узнал его только по походке, ведь сегодня на операции все были в масках. Он, кстати, один из немногих, кого взяли на эту операцию не из ночного города. «О, Джек, я хотел у тебя спросить, раз есть минутка. Можно я пойду обучаться к солдатам Вуду?» Быстро протараторил возбужденный парень, переминаясь ноги на ногу. По его поведению было понятно, что это важный для него вопрос. Притом он его задавал, стоя среди трупов. «Да, конечно, можно. Но давай сейчас не об этом. Я не думаю, что у нас есть хотя бы минутка. Собирайте все компьютеры, мобильные телефоны, всю электронику, все, что есть. Жесткие диски тоже надо изучить. А там что, внизу?» Я указал костылем в сторону дыры, из которой ранее вылезли вражеские боевики. «Нарколаборатория!» Ответил мне Франсуа немного громче, чем говорил обычно. Возбуждение от моего ответа только усилилось, и он не мог никак его скрыть чтобы кто ни говорил, а он еще был ребенком. Как же они там самозабвенно работали, что за две недели ни один человек не выпал из нее? Да там есть все необходимое, и туалет, и кухни Они готовили очень крупную партию наркотиков. Скажи Вуду лабораторию уничтожить. Товар заберешь ты, пока его придержим у нас. Потом, может быть, отдадим в уплату Вуду, чтобы не выглядели наши отношения односторонними». Я иногда думал о том, что и так мы в городе уже наделали много дел во время войны, которые отрицательно сказываются на нашей репутации. И в будущем нам надо будет в обязательном порядке попытаться сократить на нашей территории поток новых наркоманов и нарколабораторий».